Отношение за номером 389 посланы было к нему того же дня, и поэтому самому произошло довольно любопытное объяснение, о котором читатели могут узнать из следующей главы.